выставка как то утром я вместе с газетой вынул из почтового ящика открытку в ней говорилось что общество любителей собаководства приглашает нас принять участие в городской выставке проходить она будет в лефортовском парке до выставки оставалось еще около месяца и тут позвонил женя — В субботу в Ногинске районная выставка, — сказал он, — вы можете принять в ней участие. Это и для Айка, и для вас будет как бы репетиция перед главным московским смотром. — Как поедем? — спросил я Тамару. — Страшновато что-то. — Посмотрим, что и как. Нужно же узнать, как показывают собак на выставке, вообще познакомиться с обстановкой. Решено было ехать. За три дня до выставки я побывал в районной ветеринарной лечебнице и взял справку, что признаков запаливания у нашего питомца нет, что все необходимые прививки сделаны, без такой справки собака на выставку не допускается. Кроме того, при регистрации на выставке нужно иметь с собой родословную карточку, регистрационное удостоверение на собаку с отметками о времени проведения прививок. И вот, Наступил день выставки. Утром Тамара повела Айка на прогулку, а мы с Сережей стали собираться в дорогу. У подъезда нас уже поджидало такси. Около машины я надел на питомца на Эта процедура ему не понравилась, но порядок есть порядок. А вот в машину лезть Айк отказался категорически. Не помогали никакие уговоры. Пес упирался всеми четырьмя лапами и даже пытался выскользнуть из ошейника. Айк сильно разволновался, тяжело дышал. Тогда я присел рядом с ним, почесал за ушком, приговаривая, «Хороший, хороший! Знаешь, что предложил Тамара? Давай я сяду в машину и попробую за поводок потянуть его к себе, а ты подсади Айка сзади». Так мы и сделали. Перед тем, как подсадить питомца, я спросил его, а где Тамара? Он заглянул в дверцу. Этого было достаточно, чтобы пес оказался в машине. Сначала Айк сел на сиденье. Но, как только машина тронулась, лег. Видимо, для него были неприятными и толчки, и движения, и мелькание за окном, и шум мотора. Он даже на несколько минут уткнул мордочку в Тамарина колени. Но вскоре любопытство взяло верх, и Айк стал с интересом смотреть в окно. К концу поездки наш питомец расхрабился до такой степени, что даже попытался положить лапу на плечо водителя. Только без объятий улыбнулся паренек-шофер. Может, тебе еще и порулить дать? Так мы добрались до вокзала. В электричке, свернувшись на подстилки, Айк всю дорогу спал. Выставка проводилась на городском стадионе. Ринги были расположены не на футбольном поле, а за трибунами в небольшом парке. Мы отыскали свой ринг, площадку, огороженную веревкой, на которой висела табличка «Доберманы» и разместились неподалеку под деревом. Это было весьма кстати, потому что солнце палило нещадно, и те, кто располагался на открытом месте, вынуждены были накрывать своих питомцев тряпочками, платками, чтобы они не перегрелись. Неподалеку от нас молодой человек регулярно менял большие марлевые салфетки, которые смачивал в воде, и накрывал ими черного гиганта Дога. Кто-то сказал, что от этого и шерсть лучше блестит. А что с доберманами делают? Поинтересовался я у молодого человека. Оказывается, просто-напросто слегка протирают спинку и бока газетной бумагой или листом лопуха. С.В. тут же отправился искать лопухи. От владельца дога мы узнали, что собаку по рингу самим лучше не водить. Объяснялось это просто. Когда владелец сам ведет собаку, она чувствует себя спокойно, расслабляется, идет вяло. Если же рядом с ней посторонний человек, то картина совершенно иная. Собака начинает искать своего владельца, а тот, находясь за рингом, периодически произносит ее кличку. Шея собаки вытягивается, тело как бы напружинивается, осанка становится очень красивой. Я пошел искать Женю, чтобы он посоветовал, кто может повести Айка. Наш друг оказался поблизости. — Думаю, что лучше всех это может сделать Вера Губина. Сейчас я ее найду. Женя ушел и вскоре появился возле нас с молодой симпатичной женщиной. — Хорошо, — сказала Вера. — Только разрешите мне немного погулять с Айком. Нужно, чтобы он привык ко мне. Она погладила нашего питомца, почесала за ухом, потом взяла поводок и сказала, пошли. Айк растерялся. Он смотрел на нас, как бы спрашивая, что мне делать, идти с этим незнакомым человеком или нет. Гуляй, гуляй. Хорошо, разрешил я. Отсутствовали они недолго, а когда вернулись, Вера сказала, не волнуйтесь, перед началом ринга я подойду к вам. Владельцы доберманов младшей возрастной группы вызываются на ринг, услышали мы вскоре. На ринг вывели нескольких собак. Эксперт подходил к каждой из них и осматривал зубы. Посмотрели их и уайка «Направо» — прозвучала команда. «Начинайте движение по рингу». Я искал глазами Веру, но ее не было. У меня же явно ничего не получалось. Айк шел, опустив голову. Иногда останавливался, что-то вынюхивал на земле. Потом ему вдруг вздумалось поиграть со мной, и он начал теребить зубами поводок. И тут подбежала Вера. Она накинула на шею Айку изящную цепочку. Уходите за ринг, только идите вперед, чтобы он видел, как вы уходите. Я сделал все, как она велела. За канатом я остановился и стал из-за спин стоящих у ринга следить за собаками. Айк преобразился. Прежде я никогда не видел его таким красивым. Каждая мышца у него напряглась, голова была высоко поднята. Айк видел, что я ушел, и теперь... Все его внимание было сосредоточено на том, чтобы найти, отыскать меня среди десятков тех, кто плотным кольцом окружал ринг. Пока в цепочке, идущих друг за другом по рингу людей с собаками, Вера и Айк были седьмыми. Ну вот. На седьмом месте уныло проговорил С.В., подойдя ко мне. В это время эксперт что-то сказал Вере, и она перешла на четвертое место. На каком? Переспросил я у св как будто не расслышал, что сын говорил перед этим. — Теперь на четвертом. Собаки прошли еще несколько кругов. Теперь Вера с Айком были вторыми. — Ой! — услышал я за спиной голос Намары. — Гордо выступая, наш питомец шествовал первым. Сейчас кто-нибудь обгонит. Наша мама никогда не отличалась оптимизмом. Но в это время на ринге все остановились. Женщина-эксперт проговорила в мегафон. Первое место и оценку очень хорошо. Малую золотую медаль за породность и экстерьер в младшей возрастной группе получает доберман коричнево-подпалый по кличке Айк. Владелец она назвала нашу фамилию. Мне очень захотелось тут же броситься на ринг расцеловать коричневую горбоносую мордочку нашего питомца, но я сдержал себя, а он по-прежнему искал меня взглядом. Первым нас поздравил Женя. Айк просто великолепно смотрелся. Здесь у него не было конкурентов. Я бы советовал показать его на выставках в других подмосковных городах. Интересно, как его там оценят судьи. Это была первая победа нашего питомца на выставке. Мы отвели его на место под деревом, дали поесть, можно было перекусить и самим, но не сговариваясь, мы отдали наши бутерброды Айку. Как самим организовать выставку? В городских выставках участвуют сотни тысячи собак. Экспертиза по породам проводится на десятках рингов. А как организовать выставку, скажем, в небольшом поселке, где собак всего два или три десятка? Прежде всего, следует собрать всех владельцев собак. Возглавить подготовку к выставке должен кто-то из взрослых. Школьный учитель, ветеринарный врач, родители. Заранее надо решить, где и когда ее проводить. Местом смотра собак может стать либо школьный стадион, либо ровная площадка за поселком. Конечно, на такой выставке не следует определять, какая собака первая, какая вторая. Для этого надо хорошо разбираться в породах собак, знать стандарты. Пусть этот смотр ваших четвероногих друзей станет веселым и забавным праздником для всех, кто любит животных. Ринг, на котором будут демонстрироваться собаки, надо оградить Если в выставке участвует собак 20, то достаточно рингам размерами 15 на 15 метров. По углам его вбейте столбики, чтобы они выступали на метр, метр двадцать над землей. Между столбиками натяните веревку. На нее можно повесить маленькие разноцветные флажки. Посередине ринга должен стоять стол с несколькими стульями для жюри. Юных собаководов и их питомцев надо представить зрителям. Если собака беспородная, так и сказать, но ни в коем случае не произносить слово «дворняшка». Каждая собака должна продемонстрировать свое послушание, по команде садиться, ложиться, вставать, ходить рядом с хозяином. Усложнять конкурс другими командами не следует. Членам жюри пусть их будет трое. Надо оценить работу собак по пятибальной системе. Допустим, один из членов жюри дал оценку пять, второй четыре и третий четыре. Теперь надо сложить все эти оценки, вывести средний балл и объявить его зрителям. Но может так случиться, что два или три участника наберут одинаковую сумму баллов. Тогда среди собак надо провести дополнительный мини-конкурс. Пусть питомцы выполнят одну из команд, скажем, сидеть. И потому, как они это сделают, распределите места. Интересно провести конкурс на самую маленькую собаку выставки. На самую забавную, самую лохматую, самую непослушную. Наконец, пусть каждый четвероногий питомец продемонстрирует какой-то трюк. Хождение на задних лапах, прыжки через обруч и так далее. Хорошо, если кто-то все это будет с юмором комментировать зрителям. Теперь о памятных подарках владельцам собак. Такие подарки лучше сделать заранее самим организаторам выставки. Пусть это будет самодельный альбом с фотографиями разных собак, шкатулка или выжженный на дереве рисунок. Надо, чтобы этот день остался в памяти не только тех, кто принимал участие в выставке, но и тех, кто пришел на нее в качестве зрителя. Поэтому она должна быть интересной и веселой. И еще подарки нужно вручить обязательно всем участникам выставки, независимо от того, какой выучкой блеснули их четвероногие друзья.